Стенограмма, иллюстрирующая отделение отчасти. Это запись сессии с Беном, посещавшим мои занятия по ВСС. Бен — учитель, 45 лет, из Канады, старший ребенок в большой семье. Какое-то время он употреблял наркотики, но уже много лет чист. Сначала он рассказывает о конфликте со своей сестрой. Одна его часть считает ее виноватой, поскольку она склонна все контролировать и не способна воспринимать чужую точку зрения. Я предложил ему начать сессию с обращения внутрь и со знакомства с этой частью. Джей. На мгновение сфокусируйтесь на той части, которая верит, что во всем виновата ваша сестра, и понаблюдайте, как эта часть ощущается физически. Бен. Хорошо. Я кое-что ощущаю. Я чувствую себя довольно спокойно, ясно. Есть большое напряжение в плече, исходящее от той части, которая говорит, «Ты все не так понял». Комментарий. Как только Бен начал устанавливать связь с частью, критикующей его сестру, возникла вторая часть с противоположными взглядами. Так довольно часто бывает. Конец комментария. Джей. Понимаю. Часть, говорящая вам, что вы ошибаетесь насчет сестры. Бен. Да. Тебе, наверное, надо больше стараться, ты обманываешь самого себя. Это знакомая часть, которая заставляет меня сомневаться в себе. Джей. Вы хотели бы продолжить работу с частью, критикующей вашу сестру, или сфокусироваться на части, сомневающейся в вас? Бен. Та, что сомневается, кажется мне намного важнее. Джей. Хорошо. Ощущаете ли вы себя отделенным от этой части, или вы стали ею? Комментарий. Я прошу его проверить себя на слияние с частью. Конец комментария. Бен. Сложно сказать, потому что я расхаживаю между двумя частями. Возможно, сомневающаяся часть немного соединена со мной, потому что, когда я с семьей, я часто в замешательстве. Комментарий. Вероятно, правда, что Бен сливается с сомневающейся частью, когда он с семьей. Однако сейчас это не самое главное. Важно то, находится ли он в слиянии с частью сейчас. Поэтому я уточняю. Конец комментария. Джей. Это происходит прямо сейчас? Бен. Да, немного. Джей. Хорошо. Чтобы убедиться насчет слияния, когда вы сомневаетесь в себе, ощущаете ли вы достаточно «я», чтобы познакомиться с сомневающейся частью? Бен. На самом деле, да. Джей. Отлично. Тогда мы пойдем немного дальше. Выясните, что вы сейчас чувствуете по отношению к сомневающейся части. Комментарий. Это еще одна проверка на слияние, которая также приведет к следующему шагу, если он отделен от части. Конец комментария. Джей. «Я уже довольно долго борюсь с неуверенностью в себе». Джей, «Ваша история с неуверенностью в себе важна, но в настоящий момент что вы чувствуете по отношению к этой части?» Комментарий, «Мы хотим знать, находится ли он в состоянии «я» прямо сейчас, поэтому вопрос относится к «здесь и сейчас».» Конец комментария. Бен, «Ну, я колеблюсь. Я только сейчас осознал, что сомневаюсь в своей способности осуществить этот процесс, так что я думаю, что соединен с частью» поэтому я попрошу сомневающуюся часть отделиться». Комментарий. «Бен хорошо распознал то, что он находится в слиянии. А из того, что он узнал на занятиях, он помнит, что надо попросить часть, находящуюся в слиянии, отделиться». Конец комментария. Джей. «Да, сделайте это. Попросите часть отделиться, чтобы вы могли ее получше узнать». Бен. «Ладно. У меня появляется образ». Джей. «Джей». Вы чувствуете, что она хочет отделиться от вас? Бен, Нет. Эта часть не верит, что я буду в безопасности, если она отделит. Эта часть не верит, что я буду в безопасности. <coughs> Эта часть не верит, что я буду в безопасности, если она отделится. Джей, вот как. Бен, если я прекращу сомневаться в себе, то, по ее мнению, попаду в какие-то неприятности. Джей. Дайте части понять, что мы не просим ее прекратить сомневаться в вас. Мы просто просим ее отделиться от вас на достаточное расстояние, чтобы вы могли познакомиться с ней». Комментарий. «Часть неправильно поняла то, о чем мы ее просили. Отбросить ее сомневающуюся функцию было бы преждевременным шагом. Ей нужно просто отстраниться от Бена сейчас». Конец комментария. «Бен. Это уже проще». «Джей. Она может это сделать?» «Бен. Да». «Джей. «Теперь выясните, что вы чувствуете по отношению к этой части прямо сейчас». Комментарий. «Теперь, когда у него появилась небольшая дистанция, я обращаюсь к другому способу проверить, находится ли он в центре личности». Бен. «Ничего особенного. Возможно, любопытство. И немного осторожничаю». Комментарий. «Похоже, что теперь он достаточно отделился от сомневающейся части, и мы можем переходить к шагу z 3 Эта стенограмма показывает, как распознать, когда вы находитесь в слиянии с частью, и как выйти из него. Упражнение. Отделение от целевой части. Проведите короткую ВСС-сессию с частью, находящейся в слиянии с вами сейчас. Есть три способа это сделать. Первое. Когда вы начинаете сессию, проверьте, соединена ли с вами какая-то часть. Сделайте ее своей целевой частью. Второе. Если есть часть, часто находящаяся в слиянии с вами, и вы знаете, какие внешние события обычно запускают ее, организуйте себе сессию в тот день, когда она, вероятнее всего, будет активизирована и соединена с вами. Третье. Проведите сессию спонтанно в тот момент, когда часть находится в слиянии с вами. Попробуйте отделиться от нее так, как говорилось в этой главе. Продолжайте, узнайте ее немного лучше. Спросите, что она чувствует или о чем она беспокоится. Спросите, что она хочет вам сообщить о себе. Если вы работаете с партнером, выполните это упражнение вместе. Смотрите главу 16 с рекомендациями, как это сделать. Возможно, вы захотите попробовать выполнить его самостоятельно.